На следующий день они достигли Анупия, где им сказали, что Будда находится в лесу в двух милях северо-восток от города. Они направились к лесу и там встретились с Буддой. Бадхи говорил от имени всей группы. Будда кивнул, соглашаясь с их просьбой о посвящении. Бадхи также сказал, «Мы хотели попросить, чтобы упали был посвящен первым». Мы бы тогда поклонились ему, как нашему старшему брату в Тхарме, освобождаясь от всяких следов ложной гордости и предрассудков, которые еще, может быть, остаются в нас. Будда посвятил Упале первым. Поскольку Ананде было только 18 лет, он принял обет послушника для подготовки к полному посвящению по достижении 20-летнего возраста. Ананда был... теперь самым молодым членом Сангхи, не считая Рахулы. Рахул обрадовался, увидев Ананду. Через три дня после посвящения они отправились вместе с Буддой и другими пхивкшо по направлению к Весали, где провели три дня в парке Махавана. Затем им потребовалось десять дней, чтобы достичь монастыря бамбукового леса в Раджагрихе. Почтенные Касапа, Монгаляяна, Канданна И все 600 хикшу, живших в бамбуковом лесу, были очень радостны, увидеть Будду. Приближался сезон дождей, и почтенные канданные касапы хорошо к нему подготовились. Это был третий сезон дождей с момента пробуждения Будды. Первый он провел в оленем парке, второй в бамбуковом саду. Перед тем, как стать губернатором Бадхи, в течение долгого времени овладевал духовными знаниями. Теперь под руководством почтенного Касапы он посвятил сердце и разум новой практике, проводя почти все время в медитации. Он предпочитал спать под деревьями, а не в хижине. Однажды ночью, сидя в медитации под деревом, он почувствовал большую радость. Большую, чем все, что он знал ранее. Он воскликнул. О счастье! «О счастье!» Другой пхикшу, сидяще неподалеку, услышал восклицание Бадхии. На следующее утро этот пхикшу доложил Будде. «Господин, прошлой ночью, сидя в медитации, я услышал, как пхикшу Бадхии внезапно воскликнул. «О счастье! О счастье!» «Кажется, он освободился от всего богатства и славы, которые оставил позади. Я подумал, что нужно рассказать вам об этом». Будда только кивнул головой. После полуденной трапезы Будда произнес речь от Дхарме. Закончив, он попросил Пхикшу Бадхия выйти перед общиной, где в это время присутствовало также много последователей мирян. Будда спросил его. Бадхия, прошлой ночью, сидя в медитации, восклицал ли ты? О, счастье! Счастье! Бодхия соединил ладони и ответил. Учитель, прошлой ночью я действительно произнес именно эти слова. Можешь ли ты сказать, почему? Господин, когда я был губернатором, я жил ради славы, власти и богатства. Куда я бы я ни направлялся, я всегда был окружен четырьмя телохранителями. Мой дворец днем и ночью охранялся вооруженной стражей. И даже при этом я никогда не чувствовал себя в безопасности. Страх и беспокойство царили в моей душе. Но теперь я могу гулять и сидеть один в глубине леса. Я не знаю больше ни страха, ни беспокойства. Вместо этого я чувствую такой покой, мир и радость, таких я никогда ранее не испытывал. Учитель, жизнь Пхикшу огромное счастье для меня. Я не боюсь больше никого и не страшусь никаких потерь. Я счастлив, как олень, живущий свободно в лесу. Прошлой ночью во время медитации это стало настолько ясно, что я воскликнул. «О счастье! О счастье!» «Пожалуйста, простите, если я причинил какое-либо беспокойство вам и другим бхикшу». Будда похвалил Бодхию перед всей общиной. «Это замечательно, Бадхи, Ты сделал великий шаг по пути самопознания и беспристрастности». Мир и радость, которые ты чувствуешь, это мир и радость, к которым стремятся даже боги. На протяжении собрания уединения Будда посвятил много новых пхикшу, включая талантливого молодого человека по имени Махакасапа. Он был сыном самого богатого человека в Магадхе. Состояние его отца уступало по размерам только государственной казне. Махакасапа был женат на женщине по имени Висали, звавшейся а, по, на женщине из Висали, звавшейся Бхадракапилани. Они жили как муж и жена уже двенадцать лет, но оба страстно желали следовать по духовному пути. Однажды ранним утром Махакасапа проснулся раньше своей жены. Внезапно он заметил ядовитую змею, обвившую руку его жены, свисавшую с кровати. Махакасапа Затаил дыхание, он боялся спугнуть змею. Та медленно соскользнула с руки Капилани и выползла из комнаты. Махакасапа разбудил жену и рассказал ей о том, что произошло. Вместе они размышляли о неизвестности и скоротечности жизни. Капилани направил Махакасапу без промедления искать учителя для изучения пути. Так как он уже слышал о Будде, то сразу же пошел в бамбуковый лес. Увидев Будду, он понял, что это и есть истинный учитель. Будда сразу увидел, что Махакасапа человек редкой глубины и без промедления посвятил его. Махакасапа рассказал Будде о желании своей жены стать монахиней и следовать пути. Но Будда ответил, что пока еще не пришло время для принятия женщин Сангху, И ей придется подождать.